Вообще, спиртные напитки обладают целым рядом замечательных свойств. Они содержат большое количество органических кислот, благодаря которым обладают и буферными свойствами, не позволяющими PH слишком опускаться, и тем самым препятствуют удержанию в крови излишков co2 Но отметим сразу, эти свойства присущи прежде всего слабоалкогольным напиткам, Крепкие спиртные напитки ведут себя иначе. И может быть именно поэтому с древнейших времен известны рецепты лишь слабоалкогольных напитков. А крепкие спиртные напитки появились сравнительно недавно, лишь в последнее тысячелетия Крепость богам была не нужна. Однако вернемся к другим свойствам алкогольных напитков. Пьющие вино люди меньше болеют гриппом, чем не пьющие. Таким образом, вино обеспечивает антигриппозную профилактику. Наблюдения врачей свидетельствуют, что люди, пьющие умеренно вино, реже не выходят на работу из-за инфекционных заболеваний, чем те, кто исповедует полное алкогольное воздержание. Лабораторные опыты показали, что красное вино – даже разбавленное уничтожает вирус холиомилита. Установлено, что смертность от коронарной недостаточности обратно пропорциональна потреблению алкоголя. Но среди алкогольных напитков только вино обладает ярко выраженным превентивным эффектом в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что при умеренном употреблении вина От одной до четырех рюмок в день, одна рюмка вина емкостью 100 миллилитров и крепостью 12 градусов содержит 10 грамм спирта. Смертность вследствие коронарной недостаточности снижается до 15-60% по сравнению с риском подобного исхода для людей, не пьющих вина. Зато не пьющие вина совсем, равно как и пьющие его чрезмерно, от 60 грамм алкоголя в день и более, подвергаются очень высокому риску смертельного исхода. Слишком густая кровь, то есть кровь повышенной вязкости, создает серьезные предпосылки для образования сгустков, способных закупорить артерии, иначе говоря, привести к тромбозу. Алкоголь обладает свойством разжижать кровь. Поистине, сома... Спиртной напиток богов давал людям здоровье, а богам – бессмертие. К сожалению, автору не удалось найти вязкостных свойств крови на основе гемоцианина, свойства которого вообще, как оказывается, довольно слабо изучены, особенно в сравнении с гемоглобином. Но если предположить, что кровь на основе гемоцианина обладает большей вязкостью, то свойство алкогольных напитков разжижать кровь было богам также не бесполезно. Косвенное подтверждение повышенной вязкости голубой крови промелькнуло в одной из публикаций Speed Info, где упоминалось предание о людях с голубой кровью. По этим преданиям, при ранении таких людей их кровь быстро сворачивалась и кровотечение быстро останавливалось. Высокая вязкость крови снижает скорость ее течения и, следовательно, должна способствовать прекращению кровотечения. Однако мне так и не удалось найти ни соответствующих преданий, ни данных по свертываемости крови на основе гемоцианина, если они вообще есть. Достоверность же информации, приводимой на страницах SpeedInfo, зачастую вызывает серьезные сомнения, так что здесь мы имеем открытое поле для будущих исследований. Итак, избыток углекислого газа в голубой крови может многое объяснить. То, что он был постоянно, и что это не являлось привычным для организма богов, подтверждает их постоянной потребностью в спиртных напитках. Легендарная сома, мед, пиво, хмельной квас, напитки из маиса – все шло в употребление. Боги даже не пренебрегали виноградным вином, в котором много железа. Видимо, потребность приведения кислотно-щелочного баланса в норму была велика. Недавно археологи, проводящие раскопки на территории некогда великих государств Вавилона, Осирии, нашли глиняные таблички с клинописным текстом древних шумеров. Возраст табличек оценивается 3800 лет. Текст содержал гимн богини Нанкаси. которая покровительствовала поварам и кондитерам. В этом гимне повар благодарил богиню за изобретение напитка из поджаренных лепешек. Стихами был изложен и рецепт того самого чудесного напитка. Современные кулинары решили возродить шумерское питье, все сделали по рецепту. А когда попробовали напиток богини Нанкаси, пришли к выводу, что это не что иное, как русский квас, Вкусный и чуть хмельной. Из показаний очевидцев и выше приведенных соображений следует, что повышенная по сравнению с божественной нормой концентрация углекислого газа в крови представителей инопланетной цивилизации порождалась некими внешними земными факторами. Следствием чего это могло быть? Такой избыток парциального давления co2 в крови богов Мог быть результатом только того, что в атмосфере Земли парциальное давление углекислого газа было существенно выше парциального давления CO2 в атмосфере родной планеты богов, так как степень насыщения организма газами напрямую зависит от их парциального давления во внешней среде. Отсюда вытекают два основных возможных варианта. Вариант первый. Атмосферное давление на планете Богов близко к земному, но содержание CO2 в этой атмосфере намного ниже земного. Определенные предпосылки этому варианту можно найти. Во-первых, на планете Богов может быть больше зеленой массы, то есть растений, которые активно потребляют CO2. А причиной этого вполне может быть повышенная концентрация меди, которая, как подмечено, очень сильно способствует росту растений, фотосинтезу и образованию хлорофила. Все эти факторы и способны обеспечить более сильную переработку CO2. Тогда растения, а собственно и их плоды на планете богов, по сравнению с земными могут выглядеть просто гигантами. Как тут не вспомнить известную детскую книжку «Незнайка на Луне» – восприятие богами земных растений должно быть сродни соответствующим впечатлениям незнайки при виде крохотных лунных ягод и фруктов. Между прочим, в древних легендах и преданиях говорится о том, что боги, прежде чем передать какие-либо растения людям, предварительно улучшали их. Некоторые следы этого улучшения, как указывалось ранее, вполне обнаруживаются. И как можно заметить, культурные растения весьма заметно отличаются размерами от своих диких собратьев. Волшебная страна в сказках, как правило, находится в буйных лесах, деревья в которых неимоверно велики. А ведь изобилие растительной пищи является предпосылкой для процветания всякой живности. И в сказках мы также встречаем изобилие дичи в этой волшебной стране. Во-вторых, низкое парциальное давление CO2 в атмосфере богов может быть обусловлено более низкой тектонической и вулканической деятельностью, ведь именно вулканы являются основным поставщиком углекислого газа в атмосферу Земли. Такой вариант абсолютно не исключен, и мы к нему еще вернемся в дальнейшем. Учтем лишь то, что подобная ситуация более характерна для планеты. большего возраста, там, где геологическая активность сошла на нет или близится к своему завершению. Второй возможный вариант – атмосферное давление на планете богов в целом ниже, чем на Земле. Отсюда и более низкое парциальное давление CO2. Тогда боги на Земле попадали в условия с повышенным давлением, то есть, говоря профессиональным языком, в условия гипервентиляции – Любопытно, что у человека в условиях гипервентиляции, например при дыхании в скафандрах под водой, практически не увеличивается переход кислорода из воздуха альвеол в кровь, а вот CO2 выводится из организма в избытке. То есть мы имеем не увеличение ПСО2 в крови, а его снижение. Но это у человека и обуславливается такой результат как раз свойством гемоглобина. взаимоувязывать транспорт углекислого газа с транспортом кислорода. А у богов-то не гемоглобин, а гемоцианин, который данным свойством не обладает. Поэтому для богов нахождение в атмосфере с повышенным давлением должно сопровождаться как раз повышением концентрации co2 в их голубой крови. Этому второму варианту также можно найти некоторые косвенные подтверждения. Во-первых, В мифологии боги явно тяготеют к горам и возвышенностям. А ведь чем выше, тем ниже давление. Во-вторых, даже для людей подмечена следующая закономерность. Чем лучше человек адаптирован к пониженному давлению, тем выше его выносливость. Дети гор, спустившись на равнинные низменности, проявляют чудеса выносливости. Ту же повышенную выносливость проявляют и мифологические боги – представителей инопланетной цивилизации. В третьих пониженное давление в атмосфере на планете богов должно приводить и к более резкому колебанию температур на ее поверхности. Так как разреженный воздух быстрее остывает по ночам и быстрее нагревается в лучах солнца, следовательно, боги, выросшие в таких условиях, должны быть лучше приспособлены к колебаниям температур, нежели люди. Определенное подтверждение этого вывода Можно найти в сказках, где герой, прежде чем быть допущенным в волшебную страну, должен пройти испытание на способность переносить экстремальные условия, что доказывало его принадлежность к числу избранных, причастность к богам. Большой популярностью пользуется задача посидеть в горячей бане. Та баня топилась три месяца и так на наколена было что за пять верст нельзя было подойти к ней. Роб – исторические корни волшебной сказки. В океанийском мифе будущий вождь проносится сквозь холод и жару. Если в русских сказках фигурирует баня, то это, конечно, более поздняя русская форма испытания огнем. В американских мифах герой, желающий жениться на дочери солнца или человека, живущего очень далеко, проходит испытание огнем. В других мифах, содержащих сватовство и испытания героя, женщина-дарительница раскаляет камень до красна и кладет его герою в рот. Таких примеров, показывающих, что уж очень рано в мифах герой перед браком подвергается испытанию огнем, можно собрать довольно много там же. Попутно заметим, что в тех же сказках часто встречается тест на прожорливость. Испытание горячей бани очень часто связано с испытанием едой. Но коль ты такой хитрый, то покажи свое удальство. Съешь со своими товарищами за один раз 12 боков жареных до да 12 кулей печеного хлеба. Царь приказал большой обед подавать. Множество всяких яств на стол было подано. Обжора принялся и все поел. Для этой задачи имеются специальные помощники. Обжора или славные богатыри «объедала» и «обпивала» там же. Но ведь растительная пища, которую предпочитали боги, причины чего рассмотрено выше, обладает значительно более низкой калорийностью по сравнению с животной пищей. Следовательно, ее надо и потреблять больше. Опять герой проходит тест на причастность к богам. В-четвертых, подмечено, что при дыхании искусственными смесями газов При глубоководных погружениях человек становится более чувствительным колебанием температуры. Дело в том, что изменяется теплопроводность вдыхаемых газов. Так у водолазов при давлении искусственной дыхательной газовой смеси 50 кг сил на сантиметр квадратный при глубине погружения 500 метров процентное содержание кислорода составляет в ней менее 1%, а гелия или водорода – более 99 процентов. Теплопроводность такой смеси в 6 раз выше, чем у воздуха. Поэтому диапазон комфортных температур чрезвычайно мал и составляет 31-32 градуса Цельсия. И изменение всего лишь на 0,5-1 градус вызывает переохлаждение или перегрев организма. Но если в атмосфере БОГОВ низкое парциальное давление CO2, и большое содержание легких газов, ведь co2 довольно тяжелый газ, то теплопроводность родной для бога смеси газов должна быть несколько выше, чем в нашей атмосфере. И на нашей планете они попадают в ситуацию, противоположную упомянутой выше. То есть в условиях газовой смеси, теплопроводность которой ниже, нежели привычная им. Да еще они адаптированы к более теплопроводной смеси газов. Следовательно, все это в совокупности должно способствовать проявлению представителями инопланетной цивилизации способностей легко переносить колебания температур на Земле, что можно соотнести с выносливостью богов в древних легендах и преданиях. В-пятых, для водолазов также выявлено, что высокое давление, необычайная газовая среда и параметры микроклимата – вызывают зачастую непредсказуемые и неконтролируемые изменения микроорганизмов. Их свойства под давлением стремительно меняются в силу колоссальной приспособляемости. Как правило, эти новые свойства неблагоприятны для здоровья человека. Аналогичный эффект для богов должен был стимулировать их стремление в условиях повышенного давления к потреблению продуктов с повышенным содержанием меди и алкогольных напитков. которые обладают антибактериальными свойствами смотри ранее в шестых подмечено что повышенные концентрации меди повышают устойчивость к холоду у живых организмов а это именно то что и нужно богам в условиях их родной планеты при более низком атмосферном давлении в седьмых для снижения гипервентиляции иногда используются наркотические и снотворные средства подавляющее дыхание, а ведь алкогольные напитки обладают и наркотическим воздействием. И кроме того, мифологические боги далеко были не прочь поспать, да так, что возникали проблемы при необходимости их разбудить. Многочисленные упоминания об этом можно легко найти в легендах и преданиях разных стран. Итак, поскольку косвенные подтверждения находятся для обоих возможных вариантов, то наиболее вероятным представляется смешанная версия. На родной планете богов атмосферное давление ниже, чем на Земле, и относительное в процентном выражении содержание CO2 в атмосфере их планеты также ниже, чем на Земле.